Глава 13. Кто-то с улицы яростно пытался проникнуть в дом, используя грубую физическую силу. Даже Тарас на секунду оторопел от такой наглости, но из-за двери раздался знакомый голос. «Да откройте, холодно же, блин!» «Маринка!» — обрадовалась я, открывая дверь и запуская еще одну выдру в дом. С нее тут же натекли на пол лужицы воды. «Офигели совсем? Забаррикадировались?» «А ты чего тут? Тебе же на работу завтра!» Запоздала удивилась я. «Забыла что-то? Почему не предупредила? Мы бы встретили». «Сюрприз хотела сделать», — стуча зубами ответила подруга. Она довольно улыбалась, несмотря на потрепанный внешний вид. «Тебе удалось», — Тарас. «Так, сейчас обе живо в баню, там уже должно нагреться. И будете там сидеть, пока дождь не закончится». «А как же ты?» — испугалась я. «Тут посижу, потом вам полотенце принесу». «Нет уж, в баню идём все вместе», — твердо заявила Маринка. И я с ней полностью согласилась. Отвернешься, пока я в простынь буду заворачиваться. Если что-то вдруг увидишь, считай, что выиграл в лотерею». Мы еще немного поперепирались, взяли чистые простыни и, уже не обращая внимания на бушующий ливень, отправились в баню. Там хорошо прогрелось, и тепло приятно окутало нас с порога. Мы расположились в парилке, и я вернулась к волнующему меня вопросу ты что тут делаешь? Утром только уехала». «У меня Шатгулов только в этом году набралось на пару недель», — пояснила Маринка. «В прошлом году мне часть оплатили, а часть зажали. Пообещали, что зажатую часть приплюсуют к отпуску. А я подумала, зачем мне ждать отпуск, когда я нужна здесь и сейчас». С этой логикой было сложно поспорить, но я рискнула. «А если эти дни потом будут нужны на что-то важное? Что может быть важнее поимки преступника?» — изумилась подруга. Тут даже я не нашлась, что ответить. Когда ехала с Денисом-то, встрял Тарас. Маринка загадочно улыбнулась и кокетливо заправила мокрую прятку волос за ухо. Да уж неплохо, в отличие от некоторых, узнала много интересного. Не знаю, кого ты имеешь в виду, но мы тут тоже информацией разжились, заступился Тарас. Артем, такое трепло! У них это семейное, хмыкнула я. У Настеньки тоже рот не закрывается. На лице Маринки появился мучительный выбор — огорчиться тому, что не она одна такая умница, или обрадоваться, что и мы времени даром не теряли. В интересах следствия она решила радоваться. «Молодцы! Когда успели?» Настя заказала свадебный образ, похвасталась я. Ходили обсуждать подробности, заодно объелись халявным шашлыком и насплетничались от души. «Мне уже стало жарко, но я мужественно терпела. Ребята тоже покраснели». «Может, переберемся в дом?» — предложила Маринка. «Вы-то мясо натрескались, а я только утром пару бутербродов заживала, и все». Я вспомнила, что чайник давно вскипел и поддержала эту идею. Дождь уже закончился, мы выгнали Тараса в моечную, а затем и в дом, быстро ополоснулись сами и пошлепали по мокрой траве пить чай и обмениваться ценной информацией. Маринка заварила себе быструю лапшу и выдвинула предложение. «Тянем жеребий» чтобы не путаться. Рассказывать будем по очереди, а потом уже обсуждать». «Уступаю», — сразу сдалась я. «У меня только сплетни и домыслы. Полезной информации минимум». «Тогда и я пропущу», — поддержал Тарас. «С Артемом похожая ситуация. Одни эмоции, и те в другую сторону». «Ну уж нет», — пробубнила Маринка, откусывая прямо от булки хлеба. «У меня рот занят. Сначала вас послушаю». Тарас достал из холодильника колбасу, отрезал пару ломтиков и протянул Марине. Ладно, ешь. Я пока расскажу, что поведал мне Тёма. Весёлая компания сложилась еще в конце 90-х, когда острый вопрос выживания был кое-как решен, но люди все еще предпочитали отдыхать на дачах, а не заграничных пляжах. Ребятишки приезжали на лето с родителями или старшим поколением и целыми днями носились по посёлку, активно вытаптывая грядки. Добираясь до ягод, тырили немытые огурцы из парников и тайком от взрослых, которые, конечно же, были в курсе и контролировали ситуацию, разводили вечерами костры. Шло время, дети подрастали, но дружба становилась только крепче. Каждое лето шестеро ребят... «Подожди, почему шестеро?» — перебила я. «Как минимум семеро». «Артем с Настей, Денис, Женя, Ярослав и Вероника», — пояснил Тарас. «Ни Коли, ни Ромы тогда не было». Рома появился неожиданно. Бывший одногруппник Вероники, которому было нечем заняться летом, навязался с ней на дачу за компанию. И надо же было такому случиться, что он запал на Настю. На тот момент девушка, самая младшая в компании, только-только закончила школу и готовилась поступать в институт. Поэтому ей было совершенно не до отношений. Да и возраст был еще нежный. До совершеннолетия оставался год». Но Рома буквально обезумел от своих чувств. Все лето он хвостом ходил за юной красоткой, а на следующее лето даже снял дачу неподалеку, чтобы не стеснять Веронику. Настя не торопилась в серьезные отношения, но и обижать парня не хотела. Артем лишь посмеивался, глядя на неуклюжие попытки Ромео охомутать непокорную девчонку. Постепенно Роман влился в банду. Он стал им всем хорошим другом, заслужил доверие а границ дозволенного ни разу не перешел. Даже когда Анастасия по непонятным причинам вдруг стала встречаться с Яриком, повел себя как джентльмен, не стал устраивать никаких разборок, а лишь продолжил ждать. Отношения Ярослава и Насти не продержались и одного лета. Пара рассталась, не объясняя никому причин. А Рома все так же продолжал приезжать, снимать домик на лето и вздыхать, глядя на Настю. Настя сходилась и расходилась с парнями, не желая связывать себя обязательствами, попутно погружалась в семейный бизнес, изучала языки, занималась танцами на пилоне, словом, жила полной жизнью, ни в чем себе не отказывая. А несколько лет назад появился Николай. Новичок был хорош собой до безумия и также нахален. Высокий, прекрасно сложенный брюнет с пронзительными синими глазами и мужественной щетиной был создан природой специально, чтобы заставлять трепетать нежные девичьи сердца. Он прекрасно понимал, что единственный его козырь — потрясающая внешность. Других достоинств у парня не наблюдалось. Небогатая семья, какое-то невнятное образование и полное отсутствие целей в жизни. И со всем этим богатством он подкатил, разумеется, к Настеньке. Кандидатура была чудо, как хороша. Красавица, умница, вчерашняя выпускница престижного университета с блестящими карьерными перспективами в семейном бизнесе, Познакомиться с такой девушкой ему было негде, кроме как на даче. Да-да, даже с такой внешностью он годился разве что в стриптизеры. Но уж никак не в мужья. Эти миры, его и Настин, если и не были параллельными, то точно пересекались нечасто. Но Анастасия только производила впечатление легкомысленной простушки. На самом деле она знала себе цену и никогда не стала бы строить отношения с парнем, который к почти 30 годам не заработал даже на машину. «В этом месте я почувствовал себя каким-то ужатым животным», прервался на минутку самобичевания Тарас. «Почему? Машину-то ты купил», попыталась утешить его Маринка. Хламё лохматого года», вздохнул мой парень. Налил себе чаю, отхлебнул и продолжил рассказ. Настя, устав отбиваться от навязчивого охотника за преданным, не придумала ничего лучше, чем в один прекрасный вечер поцеловать Рому у Коли на глазах. Рома не растерялся и воспользовался шансом по полной программе. По мнению Артема, вариант был немногим лучше. Да, у Ромы была стабильная работа. Менеджер по продажам фирмы пластиковых окон. Но зарплата не поражала воображение. А перспектив карьерного роста там не было вовсе. Ведь вся фирма состояла из директора и двух менеджеров, работающих посменно. Даже собственного производства у них не было. Все комплектующие закупались у крупного завода-производителя, а устанавливали эти окна работники, которых в штат не брали. Тем не менее, Романа все устраивало. Жил он с мамой, кредитами не баловался, на ерунду деньги не тратил. Тему не оставляло мысли, что парень просто выгодно пристроился, как и Николай, который не стал расстраиваться и тут же принялся окучивать другую грядку. Вероника тоже была отличной партией, на пять лет старше Насти, но не менее красивая, обеспеченная и самостоятельная. Она неожиданно вцепилась в Колю, как клещ, и уже к концу лета парень переехал в ее квартиру. Рома-то уже не терял времени даром и обрабатывал Настеньку по полной программе. Цветы, ухаживания, романтические свидания. Девочка поплыла и поставила родителям ультиматум. Квартира или бойкот. Бойкота не выдержал бы никто, поэтому родители подсуетились, вывели части денег из оборота И порадовали дочь просторной двушкой в новом микрорайоне. Туда и вселились молодые. «И что Артему не нравится теперь?» – удивилась я. «Ребята давно живут вместе, ребенка вон состряпали. Чего он бухтит? Его они не трогают». Теме кажется, что Рома слишком уж хорошо устроился. Все глобальные финансовые проблемы решают их родители. А он работает только на свои трусы-носки. Анастасия трудится бухгалтером на фирме отца. «Даже ее чистая зарплата выше, чем у Ромы, а крупные расходы полностью берут на себя родители». «В принципе, как и у Вероники». «Да, стоит той лишь разницей, что Коля совсем бестолковый, а Рома вроде как серьезный парень». «Так почему же Артему не нравится Рома?» с какой-то странной интонацией уточнила Марина. «Я пока не услышала причины». «Кто его разберет?» Вздохнул Тарас и отхлебнул еще чаю. «Рылом не вышел. Точнее, рылом вышел» а вот семья не голубых кровей». «Снобизм какой-то», — сморщилась я. «Как будто они сами аристократы с родословной. Да, дачка у них крутая, не буду лукавить, но это по нашим меркам. А если сравнивать с другими обеспеченными людьми, так, на троечку с натяжкой». «Ну да, олигархов в Рябиновке нет», — как-то печально подтвердила Маринка. Тарас допил свой чай и продолжил. Когда Настя, и от счастья, объявила о том, что они с Ромой ждут ребенка. Мама схватилась за сердце, а отец нахмурился. Да, они знали, что отношения у ребят серьезные, но надеялись, что дочери однажды надоест этот приживалец. Ребенок менял все. Избавляться от плода любви Анастасия даже не думала, но никто и не настаивал на этом. В принципе, Артем даже предложил Насте послать Рому куда подальше. У семьи хватило бы средств на достойное воспитание малыша. Вот только она об этом и слышать не желала. «Семья должна быть полной. И точка». Рома не пытался уйти от ответственности. Предложение было сделано незамедлительно. К несчастью, денег на свадьбу у молодых не было. И Настя как-то тихо смирилась с тем, что самый торжественный день в ее жизни пройдет более чем скромно. Но тут уже не выдержал Артем. «Если женишок не в состоянии оплатить ресторан, то это не значит, что моя сестра должна после ЗАГСа...» поесть шаурму и запить кофе из одноразового стаканчика. «Да кому нужна эта свадьба?» — отбрыкивалась Настя словами Ромы. «Кого удивлять? Прошли те времена, когда гуляли всем селом. Это будет скромная камерная свадьба». Еще чего не хватало, головой подумай. Я свою личную жизнь устроить не смог. Тогда и хоть на твоей свадьбе погуляю». В глубине души девушки и самой хотелось пышное платье, лимузин, голубей, ресторан. все как в фильмах. Немного смущала беременность, но, посидев на форумах, она убедилась, что это как раз давно уже и не проблема. Чувствовала себя она превосходно. Вес прибавлялся умеренно. Да и срок был не такой, чтобы разглядеть животик. Анастасия махнула на гордость Ромы рукой и позволила родителям и брату командовать парадом. Впрочем, жених тоже недолго сопротивлялся. Он никогда не противился тому, чтобы его проблемы решали. С радостью ехал на пляжный отдых зимой, принимал недешевые подарки по праздникам, всегда поддерживал Настю, когда она затевала дома перемены, меняла мебель или покупала крупную бытовую технику взамен надоевшей. Надоевшую, кстати, быстро отвозил маме. А зачем она еще нужна? Продать в интернете? Хлопотно. Да и какая в этом необходимость? А маме отрада. Артем даже подозревал, что техника так быстро менялась у Насти дома, совсем не случайно. Но родители могли себе позволить такие траты. Поэтому он не вмешивался. Свои же расходы он привык оплачивать сам. В случайность этой беременности он тоже не верил. Зато верил в то, что Настя теперь никуда не деться от этих отношений. Даже если они разойдутся, Рома навсегда останется отцом ребенка и будет вхож в дом. Поэтому он старался не идти на конфликт, организовывал свадьбу, но периодически намекал сестре, что быть матерью-одиночкой страшно, если ты сирота» а в ее случае даже удобно. «Да уж, осиное гнездо, а не семейка». «Не то слово», — закивал Тарас. «Причем Тема классный мужик. Вот знаете, с ним разговариваешь, как будто сто лет знакомы. Юморной такой, простой. Ромуч морит, но со мной с таким же нищебродом общается без пафоса». «Это потому, что ты не спишь с его сестрой», — вякнула Маринка, и я испепелила ее взглядом. А еще он не верит в искренность чувств. «Считает, что парень просто пристроил свою задницу в тёплое местечко». «То есть, по сути, Николай II», — уточнила Маринка. «Про него такое же мнение». Я засмеялась. «У этих богатых проблемы с фантазией и самооценкой. Если кто-то на тебя запал, то дело точно в деньгах. Просто так люди не влюбляются, вечно выгоду ищут». «Ну да», — согласилась подруга. «Если больше не за что любить, то остается только за материальное благополучие». «Хорошо быть бедной», — порадовалась я. «Не приходится сомневаться в окружающих». «У тебя и без того загонов хватает», — закатила глаза Марина. «Тарас, ты так и не рассказал, какие у него есть реальные причины не верить Роману? Ну, кроме комплекса неполноценности, не дали горшонка». «Ой, да там мелочи жизни», — помотал головой парень. «Не то сказал, не там стоял, на мартовский накосячил». «Ну-ка, ну-ка», — поторопила главная сыщица. На мартовские праздники вся компания приехала открывать сезон. Традиция была уже давно не новой, и обходились без родителей. Дома Артема с Настей и Вероники вмещали всех желающих, поэтому проблем с размещением никогда не было. Собирались или в одном, или в другом доме, а ночевали как получится. Парочки, разумеется, вместе, а одиночки у кого-то из друзей. Погода была хорошая. С утра светило яркое солнце, и, несмотря на снег, было по-весеннему тепло. Шашлыки удались на славу. В тот раз никто не забыл жидкость для розжига, поэтому мясо быстро приготовилось, баня моментально прогрелась, а алкоголь добавил куража веселой компании. Многие ребята общались и вне дачной жизни, но таким теплым встречам всегда радовались. Ярослав почему-то всегда приезжал один, хотя давно был женат. Впрочем, супруга не возражала против этих встреч. Возможно, она просто не любила покидать город, а Ярику доверяла. Женечке в личной жизни не везло. Парни случались нечасто и надолго не задерживались. У Дениса была похожая ситуация с девушками. Иногда над ребятами даже шутили, что раз они никому не нужны, то стоит обратить внимание друг на друга. «Я офигею, дорогая редакция!» — не выдержала я. «Что за упыри, а?» «Это уже за гранью моего понимания». «Похоже, в этой компании все только для виду улыбаются, а на самом деле ненавидят друг друга» поддакнула подруга. «Права ты была, лесом таких друзей слать!» «Но «Ну вы слушать будете, — обиделся Тарас. «Я для кого тут стараюсь?» Мы покорно закрыли рты и изобразили внимание на лицах.